Глава шестьдесятая Ненадежный тип Геворг Шагаю по лестнице вверх, а мой мозг барабанит воспоминания об обо всем, что случилось за эти полгода. Вот я увольняю Ингу, отправляю ей треклятую СМСку, где сообщаю, что ей нет места в моей жизни. Отворачиваюсь от нее в спортзале, куда она приходит на следующие утро. И через полгода поступаю не лучше, глупо ревную ее в тренажерке, выгоняю из собственного кабинета. А ведь она приходила сегодня утром мириться. У меня внутри все переворачивается, стоит вспомнить ее испуганное лицо. Что мне стоило спокойно ее выслушать? Впрочем, тогда я бы вряд ли ей поверил. Зато верю сейчас. «Я верю тебе, моя хорошая», — хочу прошептать ей на ухо. Зарыться губами в ее волосы, крепко обнять — Да, обнять – это все, чего я сейчас хочу. Стучу в дверь, замечаю, как она заглядывает в глазок, но открывать не спешит. Инга, пустишь, прошу ее. Что ты хочешь? спрашивает она с опаской. Просто поговорить. Открой, пожалуйста. Она открывает, впускает в прихожую. Чувствую себя дико неловко, шагаю в квартиру. Иду за Ингой на кухню и сажусь на предложенное место. Она устраивается напротив, смотрит на меня напряженно. Ответь мне, пожалуйста, только на один вопрос. Прошу ее. Какой? Ее брови сходятся у переносицы. Почему ты пришла ко мне именно сегодня? Говорю с нотой сожаления в голосе. Прошло так много времени, а ты только сейчас решилась прояснить ситуацию. Я понятия не имела, что учутил Виктор. Разводит она руками. Вернулась в Краснодар, чтобы найти новых жильцов для квартиры, встретила Светку из бухгалтерии. Но она меня и просветила, что все наши, оказывается, думают, что я замужем за бывшим. И сразу пришла ко мне, спрашиваю и зорко слежу за ее выражением лица. Не хочу упустить ни малейшего жеста, микромимики. Мне сейчас все архиважно. Да, она кивает. Просто я решила, посчитала, в общем, я подумала, что на твоем месте я бы хотела знать правду, поэтому приготовила блины и вкусные блины, кстати. Киваю с улыбкой. Ты их съел? Удивляется она. Я думала, выбросишь. Кто ж такое добро выбрасывает? Усмехаюсь. Съел, конечно, и к тебе поехал. Золотко, прости меня, пожалуйста. За что? Она смотрит на меня недоверчиво. Шумом вздыхаю, принимаюсь перечислять за то, что уволил, не поговорил с тобой по-человечески, ревновал как дурак, еще этим гребанным абонементом тебя поприкнул, но ты пойми, дело было не в абонементе, мне просто было больно тебя видеть, даже спустя полгода больно, и сегодня про деньги ляпнул не от большого ума, а она вдруг кивает, так просто, будто вообще не ожидала от меня этих извинений, будто ей неловко их слышать. Инга смотрит на меня невероятно огромными, мгновенно повлажневшими глазищами, тихо шепчет: "Спасибо, что ты это сказал. Мне было важно это услышать. Ты принимаешь мои извинения. На всякий случай уточняю, я не держу на тебя зла". Пожимает она плечами. Мне это очень приятно знать, просто невероятно приятно. Я ласкаю взглядом ее лицо и плавлюсь от удовольствия. Будь я мороженым, растекся бы лужей прямо на стуле. Тут же тянусь к ней, желая близкого контакта, говорю с придыханием. «Давай поцелуемся». Уже почти касаюсь ее губ своими, почти чувствую родной, любимый вкус ее ротика, как вдруг она тянется назад, прочь от меня. Инга резко серьезнее, ты спрашивает. «Зачем это?» «Как это зачем?» «Хмурю брови. Мы же только что помирились. Или я что-то не так понял?» «Ты не так понял», — машет головой она. Я не собираюсь к тебе возвращаться. Градус моего недоумения резко прыгает вверх. То есть, как это не собираешься возвращаться? Тут же возмущаюсь. Ты же только что приняла мои извинения. Принять извинения не равно согласиться на отношения. Отвечает она с таким видом, будто это само собой разумеющееся. Но для меня это и близко не так. Если простила, значит помирились. Ну логично же. А раз не хотела мириться, зачем это все было?» «Ты сама ко мне сегодня пришла, напоминаю ей». «Да, пришла», — кивает она, чтобы прояснить ситуацию. «Такое объяснение меня решительно не устраивает». «Ты мне блины принесла?» — настаиваю на своем. «Просто так, что ли?» Инга всплескивает руками. «Если бы я знала, как ты меня встретишь, не приносила бы!» Шумно вздыхаю, опираюсь ладонью на стол и говорю. «Да». Инга, назови мне хотя одну причину, почему ты не хочешь ко мне возвращаться. Инга смотрит на меня строгим взглядом и вдруг выдаёт: "Ты ненадежный тип". Что называется, обтекай Жора. Оказывается, я ненадежный тип. И тут она меня добивает: нам вообще не стоило начинать встречаться. От её слов меня буквально передергивает. Нет, я ещё могу как-то понять, что она посчитала меня ненадежным после всего. Но раньше-то у нас все складывалось супер, или она так не считает? Мы провели вместе всего несколько недель, но это были ярчайшие недели в моей жизни. С чего вдруг такие речи? спрашиваю с чувством. Инга прищуривается и отвечает: с того, что как я теперь вижу, у тебя изначально доверие ко мне было ноль целых ноль десятых глупости. Так ей и заявляю. Если бы я тебе не доверял, не стал бы приглашать к себе, вообще не затевал бы ничего серьезного. А у нас оказывается все было серьезно? Запальчиво спрашивает она. Тогда какого чёрта ты приставил ко мне охранника, а? Явно же не доверял. Спомнила, рычу недовольно, как выяснилось правильно приставил и убирать не надо было. Тогда этот таракан к тебе вообще не просочился бы. Какой-то таракан? Не понимает Инга. Муж твой бывший. На это я ответить нечего. Казалось бы, конфликт исчерпан, но Инга быстро находит новый повод придраться. То есть по твоему ты адекватно себя вел, да? На секунду задумываюсь, подбирая слова. Ну, может, переборщил? Чуть, чуть? Инга вздевается. Ты дейкий ревнивец. Тебе лечиться надо. Это с чего такие выводы? Хмурю брови. С того, что если бы ты мне доверял... То поговорил бы со мной после того, как встретил у меня Виктора, но вместо этого ты предпочел поверить в то, что я тут же прыгнула к нему в койку. Как это называется, а? Ты уволил меня. Моя левая бровь ползет вверх. Ты же только что сказал, что не держишь на меня за это зла. Инга вдруг подскакивает с места, упирает руки в боки и заявляет: Я передумала. Сижу, смотрю на нее с обалдевшим видом и гадаю: Она серьезно? Инга. «Это неправильно сначала сказать, а потом тут же забрать слово назад. Это не по-деловому». Но такой аргумент ее нисколько не убеждает. «Фух, а я с тобой не бизнес веду», — пыхтит она, сверля меня взглядом. «Так не по-взрослому», — продолжаю настаивать. На это она строго прищуривается. «А ты очень по-взрослому повел себя в той ситуации? Да ты чуть не сожрал меня утром в приемной. Не стыдно тебе?» «А мне и правда стыдно». За это стыдно, а за то, что приставил к ней охранника, нет. Поднимаюсь с места, глубоко вздыхаю, считаю до пяти, чтобы как-то успокоиться, отвечаю. Прости меня за это. Вспылил. Не должен был. Но, поверь, я ошибки учел, впредь не повторится. Давай просто попробуем заново. «Спасибо, не хочу!» – перебивает она меня. И секунды не подумала, рыжая злючка. Стоит, подпирая руками тонкую талию, сверлит меня взглядом. А как при этом выглядит, глазища сверкают, грудь вздымается от частых вздохов, прямо валькирия не меньше. Чем дольше на нее смотрю, тем сильнее кипит моя кровь. Ох, как же сильно я скучал по ее глазищам, по гордо вздернутому подбородку, идеально очерченным губам. Рискует девушка. Инга, мы просто обязаны еще раз попробовать, тем более теперь, когда все выяснили. Пытаюсь объяснить ей очевидное. а она после моих слов неожиданно замирает, теряет воинственный вид, смотрит в сторону, потом снова на меня, вдруг выдает. Жор, я серьезно, я не хочу пробовать. Понятно же, что ни к чему не приведет. Кому понятно? Мне вот, например, совершенно непонятно. Всматриваюсь в ее глаза, пытаясь разобраться, она сейчас хорохорится или действительно так думает. И что-то больно много в ее взгляде появляется решимости, она и вправду серьезна. В этот момент мне становится не по себе. Вспоминая все те вечера, ночи, когда сидел в машине возле ее подъезда, пялился на темные окна и гадал, где она, представлял ее с бывшим мужем, ел себя поедом за то, что не уберег наши отношения, что чего-то ей не додал, раз она с такой легкостью вернулась к бывшему. Как я тогда думал. И потом, после поездки в Сочи, мне на луну выть хотелось. Я с собой не был, дико злился, дневал и ночевал в спортзале, чтобы хоть как-то отвлечься. Я с ума без нее сходил. Этим утром она ведь сама ко мне пришла, перевернула все с ног на голову, надежду дала. Зачем приходила, чтобы сейчас заявить мне «нет»? После всего, что я выстрадал, ты просто обязана ко мне вернуться. Ясно тебе? Заявляю с уверенным видом. После всего, что ты выстрадал, она делает особый упор на слове ты. А я, по твоему, не страдала? Знаешь, как мне было больно видеть тебя секретаршей, как ты ее тренируешь? Да я потом полгода худела, потому что думала, что ты ушел от меня к ней. Вот оно, как оказывается. Увидела меня Софья в спортзале и тут же решила, что меня не устраивает ее фигура. Женщины одно слово логика, не про них. Ну и нахренатых удела! Мерию ее строгим взглядом. Как видишь, никакой секретарши я не уходил и вообще, чтоб ты знала, я люблю женщин в теле. После моих последних слов Инга резко отшатывается от меня, ее буквально трясет. Она оглядывает себя, обиженно пыхтит, смотрит на меня совершенно дикими глазами. Тут ты и понимаю, что последние я определенно ляпнул зря. То есть такая я тебе не нравлюсь, да? Делает она гениальный вывод. Только что сама послала куда подальше, причем несколько раз, и моментально обиделась на то, что я, якобы, считаю ее неподходящей, хотя я этого даже не сказал и в мыслях не было. Инга, стоп! Выставляю вперед ладони. Я вообще не про тебя говорил. Да отлично выглядишь. Но я же теперь не в теле. Пищит она. Значит, не соответствую вкусам. Да какая разница вообще? Наконец не выдерживаю. Худая, полная, это все равно ты. Ты что думала? Я с твоей задницей встречался или с грудью? Я с тобой встречался, с человеком. Прикинь, через двадцать-тридцать лет мы еще и постареем. Тело меняется, с этим ничего не поделать. С годами мы станем другими. И что ж, потом не любить друг друга? Мы это не только наши тела. Я тебя люблю, понимаешь? А не то, сколько ты весишь. Секунда. И глаза Инги на мокром месте. Что я такого сказал, что она вознамерилась рыдать? Инга, я люблю тебя, говорю на выдохе. Повинуюсь, парывую, бросаюсь к ней, обнимаю, глажу по спине. Ну что ты, милая, не плачь. Сам не понимаю, как так получается, что она вдруг меня обнимает. Наклоняюсь, хватаю ее пальцами за подбородок, поднимаю лицо и впиваюсь в ее губы. Примерно минуту мы целуемся, как и держимые. Потом я хватаю Ингу за талию, усаживаю на стол, устраиваюсь между ее ног и снова жадно ласкаю губами. Сыловать ее до безумия, сладко и приятно. Буквально схожу с ума от такой долгожданной близости. Прижимаю Ингу к себе и мозг отключается, а сердце колотится с бешеной скоростью. Мне много месяцев не было так хорошо. Я хочу, чтобы так было всегда, каждый день. Давай поженимся. Вдруг шепчу ей на ухо, «Завтра подадим заявление, и ты будешь моя. Навсегда». Я не сразу понимаю, что происходит, но Инга вдруг резко упирается мне в грудь, пытается отодвинуть, размыкает контакт губ. Что происходит? Не понимаю. А она смотрит на меня глазами, полными боли, и вдруг говорит, «Извини, но нет». Ее голос хриплый, тихий, но я все равно слышу каждое слово. Лучше бы я оглох. Я очень этого хотела раньше, стонет Инга. Пусть мы совсем недолго встречались, но после всего я не могу вот так вомут с головой. Мне так не подходит. Мне такие отношения не подходят. Она мне этими словами душу вынимает. Не понимаю, как после такого поцелуя она может говорить мне подобные вещи. Неужели не почувствовала того же, что и я, минуту назад хорошо было лишь мне? Отпускаю ее, делаю шаг назад, вглядываюсь в любимое лицо, а она не тянет ко мне рук, лишь закусывает нижнюю губу, часто-часто дышит. Так и скажи, что просто не любишь, не нужен. Мой голос звенит от переизбытка чувств, а Инга не спешит переубеждать. Молчит и смотрит на меня невероятно грустным взглядом, как она смеет молчать. Я понял, киваю ей, не провожай. С этими словами спешу покинуть квартиру, где мне только что вспороли сердце. А я думал, мне полгода назад было хреново. Нет, это не сравнится с тем, что я испытываю сейчас.